Глава двадцать первая Вингев встал, подошел к столу и, как опытная гадалка, веером разложил газетные листы. Главная новость набрана крупными буквами, все остальное — рассуждение репортеров. Написано наспех, ночью листок пестрит ошибками и неверно построенными фразами. Тут же и дополнительные тиражи. Если вдруг в расследовании покушения на герцога возникнет что-то новое, наборщики начинают лихорадочно переставлять литеры. Нового, собственно, ничего нет. Все время разыскивают кого-то, кто может хоть что-то рассказать про ночные события. Кордель пренебрежительно махнул рукой в сторону газетного пассианса. «Чему вы удивляетесь, Эмиль? В нынешнем мире полно странных событий». «Недавно, к примеру, прочитал в Стокгольмс-Постон. У какой-то пары умерла дочь, а на следующее утро на пороге лежал кошель с тридцатью риксдайлерами. Без всяких объяснений. Именно с тридцатью. Вы все возитесь с этим неудавшимся покушением?» Винга кивнул. «Да, разумеется, скупил все утренние газеты. Очень много неясного в этой истории». «Что тут неясного?» «Самая древняя военная хитрость — прикинуться потерпевшей стороной. С вами плохо обошлись, вы седлаете взмыленных коней справедливости и мчитесь мстить за обиду». Возможно, вся эта история — спектакль. Густавианцы, которых так ненавидит Ройтерхольм, притихли, выжидают время или собираются с силами, скорее всего, и то, и другое. Вот барон решил напомнить, какую страшную опасность они представляют для королевства». Единственный свидетель напуганный капрал с дыркой в шинели. Доказательств никаких, но это не имеет ровно никакого значения. Полицейское управление на поводке у Ройтерхольма вывод будет сделан такой, какой удобен для нынешнего режима. Для нас это неважно. Вот именно эти слова вы сняли у меня с языка. Для нас неважно. По мне, пусть начальники полят друг в друга, сколько им заблагорассудится. Но я все же думаю, у вас есть еще что-то на уме, кроме намерения уговорить меня подписаться на эти листки. Обязательно расскажу. Но пока... Пока прошу вас, Жан-Мишель, удовлетвориться хорошей новостью, которую я сообщил вам в самом начале. Я нашел решение нашей задачи. Не хватает двух звеньев. О чем вы? Девушка. Анна Стинокнап, которую вы так долго ищете. Она нам нужна. Одно звено, если вам угодно так ее называть. А второе... Винге долго молчал, глядя в окно. Второе... Мне придется вступить в бой с категорическим императивом. Что? Боюсь, мои действия будет трудно оправдать. И у меня есть сомнения. Что? Вы смеетесь надо мной, что ли, Эмиль? Винги покачал головой, сжав губы в узкую полоску. «Точно смеетесь. Хотите сказать, что все наши усилия были напрасны, потому что может пострадать ваша чересчур чувствительная совесть? Не мы ли с вами поклялись, что нет цены, которую мы не были бы готовы отдать за победу в этой игре? Я уже сказал, есть сомнения. Решение я нашел, но не уверен, что его можно оправдать с моральной точки зрения». кардель прошел от стены к стене, вернулся и остановился, пытаясь успокоиться. — Ну, хорошо, Эмиль, — тихо произнес он, сам удивившись примирительной интонации Только дайте знать, когда преодолеете этот свой императив. Винге собрал со стола газеты и пошел к выходу, но на пороге остановился. — Поздравляю, Жан-Мишель. Никак не ожидал от вас такой готовности к компромиссу. Все, что вы надумали, может и верх мудрости, но заковыка в самом начале, первый пункт выполнить невозможно. Анна Стина. Я ищу ее уже год и, знаете, потерял надежду. Или почти потерял.